«Леди, спасибо. Все было очень вкусно». Князь отставил стакан с компотом. Я вежливо улыбнулась, не зная, что сказать. «Желаете прогуляться или же отдохнете с дороги?» спросила я, подумав. «И я бы очень хотела, чтобы вы удовлетворили наше любопытство, как только отдохнете. Вы первые гости из этого мира, а то мы даже начали думать, что он необитаем». так как переход открылся уже некоторое время назад, а к нам все никто не шел. Мы ведь и не знаем, как он называется и какие народы в нем живут». «О!» Князь вздернул одну бровь и переглянулся со своими спутниками. «Об этом мы как-то не подумали. Наш мир называется Лилерейя, а народы, да много народов, главенствующая раса, лирелы, но живут и эльфы, и люди». «Гномы, орки, тролли, да много кто еще!» «Как интересно!» Я бросила взгляд на Эйларда, внимательно слушающего наш разговор. «Очень красивое название у вашего мира, и вообще необычный он. Море вот лиловое, звери разноцветные». «А что странного в лиловом море?» Князь приподнял одну бровь. «Или у вас и моря другого цвета?» «Ну, вообще-то да». У нас моря и океаны издалека выглядят синими или голубыми. Вот уж действительно необычно. Теперь наступила очередь гостей переглядываться. Ваша светлость, простите за любопытство, а как давно последний раз работал переход между мирами? Эйлорд все-таки не выдержал и вклинился в разговор. Дело в том, что у нас не сохранилось никаких записей о вашем мире. Откровенно говоря, мы даже не знали о том, что он вообще существует. Давно. Помрачнел князь. Как раз в этом вся беда. По тем крупицам сведений, которые сохранились у нас, можно предположить, что переход пропал или, скорее, закрылся около трех тысяч лет назад, а может, и еще раньше. Собственно, поэтому мы так и припозднились с визитом к вам. Магический всплеск почувствовали все, но... Довольно долго пытались понять, откуда он пришел и что бы это могло быть. Сначала предполагали, что сработал какой-то древний артефакт. В эту область были направлены несколько групп исследователей, чтобы найти причины такого сильного возмущения магического фона. А учитывая, что эта местность весьма удалена от обжитых территорий, том Сами понимаете. «А почему же к нам не заглянул никто из поисковых групп?» Удивилась я. «Леди!» Князь снисходительно глянул на меня и чуть улыбнулся. «Задача разведчиков не в налаживании контактов». «О, ну да, то есть за нами следили?» Не следили, а наблюдали. А за это время удалось найти в архивах уцелевшие сведения об этом месте и о том, кто может являться его владельцем. Вот как раз тогда мы и выяснили, что это «переход между мирами», и что его владельцы испокон веков исключительно женщины. «Кстати, не ответите, почему?» Я вопросительно взглянула на Эйларда, так как ответить на этот вопрос сама не смогла бы. Этим местом всегда владели женщины, принадлежащие к одному конкретному человеческому роду ферина в силу особенностей их магии. Но тот род прервался, и в данное время новая владелица – а также первая представительница нового рода, землянка, леди Виктория». «Вот как?» Князь глянул на меня с интересом. «То есть вам тоже не повезло и досталось нечто новое? И как, тяжело?» «Ну, нелегко», — согласилась я. «Слишком много всего одновременно. Поначалу, когда открылся переход только между двумя мирами, еще как-то терпимо было». Но с открытием вашего мира и еще одного задача усложнилась, да еще катастрофическое отсутствие информации и каких-либо сведений. Я с радостью предоставлю вам информацию о Лилереи и буду крайне признателен за сведения об остальных трех мирах. И, если возможно, хотелось бы посетить их. Достоверно известно, что в прошлом мы соседствовали с миром, который назывался Ферин. «Более никаких данных, увы, нет». «Надо же!» – удивлённо протянул Эйлард. «Я даже не слышал и нигде не встречал никаких упоминаний об этом и о ваших мирах. Все сведения, которые имеются у нас, только о Земле. Хм, интересно, чего же и когда произошла замена соседствующего мира?» «Не могу ничего сказать, сожалею. Было это давно, и после одного стихийного бедствия...» Большая часть библиотек, где могла бы находиться информация, была уничтожена. И хотя мы и долгожители, но никто ничего не знает. Князь покачал головой. Впрочем, более подробно мы обсудим это позднее, если вы не возражаете. Я кивнула. Что тут возражать-то? Раз уж он приехал налаживать связи, как он выразился, значит разговор этот не застольный». «А вы еще не просветите нас о расе, которую упомянули? Лиреллы, каковы они? Я не слышал о подобном народе, как они выглядят, какие у них способности?» Спросил Эйлард. Князь остался невозмутим, а вот его свита быстро переглянулась и спрятала улыбки. «А вот мы и есть лиреллы, типичные представители, а способности...» Разумеется, все лиралы – сильные маги, и наша магия во многом сходна с той, которой владеют эльфы. Это чтобы вам было понятнее. Мы – долгожители. Средний срок нашей жизни – около тысячи лет. Что еще? Внешне, как вы видите, лиралы светловолосые и светлоглазые. Темный цвет волос и глаз встречаются только у полукровок. Я внимательно слушала и, почти не скрываясь, разглядывала спутников князя. Действительно, все как один блондины. Разница в оттенках совершенно незначительная. У графа Маве и баронета Дигона волосы имели легкий золотистый оттенок. У князя они были более холодного тона, и в них уже серебрились первые нити седины. А если учесть, что живут лирилы около тысячи лет, то сколько же лет князю? Страшно представить. Те трое безымянных пока гостей тоже имели очень светлый платиновый цвет волос. Самая светлая шевелюра у того типа, что выделялся своей смазливостью даже среди остальных. Жемчужно-белый, чуть ли не перламутровый оттенок с легким уходом в некую теплоту, которая не позволяла считать мужчину седым. Глаза у всех тоже светлые, прозрачно-серые у графа, голубые у баронета и двух безымянных блондинов, синие у князя и ярко-зеленые у красавчика. Смотрелась последняя убойна, жемчужные волосы и изумрудные глаза. Я опять невольно поморщилась, но слишком, слишком красивый, слишком броский, слишком эффектный. Представляю, как за ним бегают женщины и как он привык к этому. Наверняка вредный, противный и заносчивый тип. Впрочем, если леди не возражает, я бы предпочел перенести нашу беседу в кабинет или какое-нибудь другое место, где мы смогли бы побеседовать спокойно. Закончил свою речь князь Кирин, отвлекая меня от разглядывания гостей. «Да, конечно». Я встала, подавая пример остальным. К сожалению, мой кабинет еще не обставлен, поэтому пройдемте в гостиную. В гостиную проследовали не все присутствующие за столом лица. С моей стороны только Эйлард. Назур же остался приглядывать за теми, кого не пригласили, а вместе с князем пошли три непредставленных мне блондина. Леди Виктория, князь сел в кресло. Я хочу вам представить... этих трех молодых людей, которых до сих пор не назвал. Тут он чуть усмехнулся: Надо отдать вам должное, вы весьма нелюбопытны для женщины, раз до сих пор не попытались выяснить, кто же они такие. Я молча дернула плечами, что тут ответишь? Любопытно мне еще как? Только не знала, уместно ли будет проявлять это любопытство? Прежде всего мой средний сын, Бетрив. Он указал на одного из двух голубоглазых парней, и тот вежливо поклонился. «Мой младший сын – Ивелим». Второй парень также отвесил поклон. «И мой внучатый племянник Эр – Эрелиф». «Тут поклонился зеленоглазый красавчик». «Очень приятно, господа. А можно нескромный вопрос?» Я глянула на князя. «Это какая-то великая тайна? К чему такая конспирация?» Тайна, конечно, невеликая, но, учитывая, что я прибыл со своими сыновьями и племянником, раскрывать их принадлежность к моему роду раньше времени было неразумно. Вы должны меня понять. Ясно. А кто же остался править, пока вы здесь? Вклинился Эйлард. Мой старший сын и наследник, а также наш соправитель. Соправитель? Да. Так как у нас крайне тесное соседство с расой людей, то в особо крупных княжествах обычно одновременно правят два князя. Один Лиррел, второй человек. Но люди весьма хрупки и недолговечны, поэтому в большинстве случаев поездки на длинные расстояния с щепетильными миссиями, как правило, берет на себя правитель Лиррел. И вот я здесь. «Извините, а у вас есть карта вашего мира?» Или хотя бы материка? Очень хотелось бы понять, в каком месте находится мой дом. Я вопросительно взглянула на князя. Разумеется. Мы непременно введем вас в курс дела и все расскажем. Но для этого потребуется некоторое время. Надолго я у вас остаться погостить не смогу. Государственные дела не позволяют отлучаться надолго, но... Он сделал небольшую паузу. Но... «Леди, простите за бестактный вопрос. Вы ведь не замужем?» «М -м, «Нет пока», — помрачнела я. «Вот чуяла я, что наверняка тут что-то не так, раз он привез сюда всех этих смазливых и белобрысых». «Позвольте мне на правах более старшего и по возрасту, и по статусу мужчины сделать вам одно предложение». Он бросил быстрый взгляд на своих сыновей. Не хочу ходить вокруг да около. У нас для этого слишком мало времени. Я был бы очень рад, если бы мы смогли породниться. <связь> э, э ну, видите ли...» — попыталась я подобрать слова. «Леди, не пугайтесь. Я ни в коем мере не планирую давить на вас и на чем-то настаивать. Но был бы рад, если бы мои сыновья смогли вас заинтересовать». И вызвать у вас симпатию. И если вдруг вы выберете одного из них в качестве будущего мужа, то я буду рад принять в свою семью такую очаровательную девушку. Ваша светлость, дело в том, что у меня уже есть жених. Выдавила я, а Эйлард тут же насупился. О, это Виконт Хельден? Нет, его здесь нет сейчас. Он должен приехать осенью. Мы с Элфенором действительно в свое время условились, что осенью он навестит меня. Правда, не ради свадьбы, а скорее ради того, чтобы проконтролировать, как я там поживаю, и отчитаться перед правителем эльфов. Но точные сроки мы с эльфом не оговаривали, и по мне, чем позже, тем лучше. Я даже прикасаться к его браслету боюсь, так и перекладываю завернутым в шкаф». «Вот как». «А дата свадьбы уже назначена? Вы обручены?» – уточнил князь. «Нет, пока обряд официального обручения не совершен, только уговор на словах, и точная дата свадьбы не назначена». «Хм...» Князь побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «В таком случае я пока не оставляю надежды, что вы измените свое мнение. Окажите любезность». Постарайтесь за эти дни получше узнать моих мальчиков. Вдруг между вами вспыхнет симпатия? Блин, он совсем, что ли? Или у Лирелов принято быть такими прямолинейными и переть на пролом, как танк? Он как это вообще себе представляет? Что мы будем ходить и узнавать друг друга и вызывать симпатию? Бред какой-то. Даже Эльфинор со своим абсурдным предложением и то вызвал у меня меньшее недоумение. «Простите, я правильно поняла, что вы пытаетесь мне сосватать только ваших сыновей, не племянника?» На всякий случай уточнила я, с опаской косясь на типа с жемчужной шевелюрой. «Да, да, все верно», — князь улыбнулся. «Эролиф уже не свободен. Его сердце давно и навечно отдано одной прелестной девушке». При этих словах Я облегченно выдохнула. Слава Богу, что не придется иметь дело хотя бы с этим товарищем. А Эрелев улыбнулся мне. И опять я поразилась. Улыбка у него была открытая, добрая, без малейшей тени бахвальства или попытки покрасоваться. Даже как-то странно. Настолько это не вязалось с его обликом. Обычно такие красивые люди кичатся своей внешностью и невольно играют на публику. «Может, я зря про него плохо думаю и сужу только по оболочке?» «Он тут с несколько иной целью», — продолжил князь. «Леди Виктория, я бы хотел оставить здесь в качестве помощников и советчиков по всем вопросам, связанных с Лилерейей, двух моих представителей, Эрелива и Баронетта Дигона». «Баронетта? Нет», — твердо заявила я. «Насчет этого непонятного пока Эрелива я не была уверена, но вот терпеть тут нахального баронета Дигона точно не собиралась». «О!», -о, -о – князь дернул бровями. «Могу я узнать, почему?» «Скажем так, мы с ним не сошлись характерами и не поладили с первых же минут знакомства. Оно у нас получилось несколько скомканным и несуразным, но тем не менее...» Поэтому, извините, но категорическое нет. Жаль. Я возлагал на него определенные надежды. К сожалению, Эролиф не сможет его заменить. У него несколько иные способности и возможности. Какие? Эролиф прежде всего один из вольных охотников. Исследователь, боец. Пожалуй, еще и телохранитель. Именно в этом качестве я и собирался предложить вам его услуги. Как я вижу, ваша охрана весьма немногочисленна и мне подумалось, что такой опытный воин в качестве личного телохранителя вам не помешал бы. Кроме того, он смог бы помочь вам с дрессурой щенка по мере его подрастания.